Однако пока в России именно государство создает прецеденты в области управления, которые служат лекалом и проецируются на все общество. Создавая такие управленческие стандарты, государство по-прежнему исходит из традиционного понимания своей роли в развитии страны. Существенная доля населения, более 50%, относится к тому типу людей, которые зависимы и считают это справедливым от решений, принимаемых властями разных уровней. Накопленный исторический опыт развития России, устойчивая вера в доброго царя, способность государства решать все стоящие перед обществом проблемы, постоянно толкают российское общественное сознание к дирижистской альтернативе, основанной на активной роли государства в принятии экономических решений на всех уровнях. Не менее очевидно и то, что любое расширение регулирующих возможностей государства в России сопровождается усилением бюрократизма и ростом коррупции. Государственный аппарат, да и общество в целом, еще не вполне понимают, каким теперь должно быть государство, как ему следует строить отношения с кластерами и с населением, куда оно должно совать свой нос, а куда не должно. По разным социологическим расчетам, не более 10% российского населения обладает хоть каким-то набором представлений о том, как следует действовать им самим и государству. Накладываясь на болезненный процесс вынужденного отказа от государственных амбиций, эти перемены угнетающе действуют и на чиновников, и на значительную часть населения. В результате государственный аппарат нередко препятствует фактической передаче ключевых управленческих функций с верхнего уровня управления на уровень кластерных единиц. Преодоление подобной неопределенности и связанного с ней аппаратного саботажа потребует немало времени и сил. Третья проблема, мешающая кластерным единицам стать центром тяжести русской системы управления – представляется наиболее трудно разрешимой. Суть проблемы в том, что формирующийся класс предпринимателей и менеджеров, руководителей кластерных единиц предприятий, по своим социальным характеристикам, не пригоден для той роли, которую возлагает на них ключевое положение кластеров в системе управления. В конце 80-х, первой половине 90-х годов 20 -го века социальная структура российского общества кардинально изменилась. Появился новый слой населения предприниматели. Вспомним недавнее прошлое и посмотрим, как формировался этот класс, как складывались его менталитет и система ценностей. Первое, что бросается в глаза – Атомистичная раздробленная структура российского бизнеса. Не было единого рынка, не было и не могло быть единых правил игры. Не было даже единой валюты. Рубль не был единственной платежной единицей. Всего существовало пять видов валюты: безналичный рубль, учтенный белый наличный рубль, неучтенный черный наличный рубль, безналичная иностранная валюта, наличная неучтенная иностранная валюта. Каждый из них обслуживал свой тип рынка. Предприниматели, работавшие с разными видами валюты, должны были соблюдать различные правила игры. Кроме того, рынки изначальные были разные, и категории потребителей на разных рынках – столь разительно отличались друг от друга, что работавшие на этих рынках предприниматели существовали как на разных планетах. Если рассматривать нарождавшийся класс предпринимателей в таком разрезе, то можно выделить четыре крупные группы, точнее четыре уровня предпринимательства.